Глава 13 События принимали неожиданный поворот. Я не понимал, с какой целью сестра пришла сюда. Соня остановилась перед входом во двор, из которого доносились громкие мужские голоса, явно нетрезвые. Дома, стоящие плотной округлой цепью, что образовывали двор-колодец, выглядели потрепанными. Даже не жёлтые, а кислотные. Они навевали Достоевскую тоску и заставляли думать о психушке. Но именно сюда это чудо-юдо зачем-то пришло. И я за компанию. Соня пошарилась у себя в заднем кармане, что-то оттуда вытащила и пошла через подворотню. Аккуратно пробираясь вперёд, я двинулся следом. Когда сестра, это пропахшая мочой, Междумирия и свернула налево, пьяные голоса тут же затихли. Они затихли на секунду, но потом возгремели с новой силой. Повод отличный. Молодая девушка сама пришла к ним в их загребущие лапы. Даже искать не пришлось. Только пока что непонятно, с какой целью. Я прижался к стене и осторожно высунул голову. Стоящее рядом дерево хорошо скрывало мою любопытную харю, поэтому можно было без обнаружения наблюдать за происходящим. На лавке возле парадной сидело четыре парня. Ничем не примечательные, хулиганистого вида, изрядно выпившие. На асфальте валялись трехлитровые бутылки из-под пива, видимо. Донести их до мусорки жители культурной столицы не посчитали возможным. В окнах первого и второго этажа горел свет. С балконов вывешивались люди с сигаретами и переговаривались с теми, что на лавочке. Доносилась веселая музыка. Судя по всему, первые со вторым этажом были объединены в одну квартиру, и эти парни на лавке тоже были оттуда. Может, у них там притон какой-нибудь? Как только человек в капюшоне, то есть моя сестра, Появилось в поле зрения алкашей. Один из них поставил пиво на лавку и пошел к ней навстречу. Девушка-красавица. Краснолицый парень в спортивной одежде подходил ближе. что ж, ты здесь забыла? Выпить хочешь? Или чего повеселее?" остальные, увидев, что начинается что-то интересное, слезли с лавки и тоже пошли к сестре. Она же стояла неподвижно, И молчала лицо ее было скрыто за волосами и капюшоном стася это твоя подружка спросил пузатый но в целом худой парень сочная поделишься эй вы чего это самочку себе присвоить хотите подал голос третий. — так нечестно у друзей все должно быть общее да сказал 4 и самый пьяный из присутствующих «Вы чё? Я первый её увидел!» Возмутился Стасян и сделал шаг к Соне. «А значит, и я первый буду её долбить!» «Ясно?» Он улыбнулся дёснами и сделал ещё один шаг. Положил руку на плечо сестры. Я поморщился от увиденного. Удар в пах любому мужчине вызывает фантомную боль. И у всех, кто это увидел, я не стал исключением. Стасян схватился за причинное место, заскулил и стал пятиться назад. «Какие же вы все!» начала говорить Соня. «Мерзопакостные ублюдки! Из-за таких, как вы, страдают нормальные люди, да я бы каждого из вас в порошок стерла куски дерьма!» Начавшие смеяться из-за удара по яйцам парня после коротенького монолога от Сони замолкли, стали смотреть на нее непонимающими глазами. Чего глаза свои стеклянные вытаращили Алкота ничтожная. Подруга, да ты охуеть? Пузатый дрищ отбросил в сторону пустую банку из-под пива и кинулся в сторону сестры. Я уже сорвался с места, чтобы бежать на подмогу, но в последний момент остановился. Соня вскинула руки и Макпом написала букву. Очень быстро и ровно. Поток энергии пробежался по ее телу, наполняя силой. Не успел Алканав добежать до сони как его отбросило назад ветреной массой. Стоп. Только сейчас я осознал, что сестра использовала не свою букву. Насколько я знаю, она всегда овладела «И» с краткой, буквой 23-го ранга. Но сейчас? Сейчас перед Соней светился твердый знак прозрачной консистенции. Какого хрена? Твердый знак? Откуда? «Это ведь моя буква!» Парень, отброшенный ветром, отлетает в помойное ведро и сшибает его своим телом. Остальные трое, вместе с генитальным мучеником, попытались достать из карманов свои магпы но из за алкогольной медлительности им это не удалось. Соня материализовала из воздуха прозрачную биту и по очереди заехала ею каждому из алкашей. «Твою же мать!» Все четверо были обезврежены. Они валялись под двору сознания, а торжествующая Соня ходила рядом и хищно осматривала их. Настасья на даже не харкнула. Я пытался осознать, что это сейчас такое произошло. Откуда у Сони твердый знак? По всем законам логики, она не могла достать его ни из какого другого места, кроме как от меня. Ведь это моя родная буква. И при перемещении в новое тело... Я ее лишился. Каким же образом она попала к сестре? Пока что этот вопрос остается без ответа. Да и зачем Соня все это делает? Мне тоже категорически непонятно. Но да, если бы она их не избила, ее бы изнасиловали. Или еще чего сделали. Но ведь она сама пришла во двор. А ожидать чего-то иного от алкашей в час ночи? Глупо. Значит, Соня этого и хотела. Но... Зачем ей избивать почти беззащитных смурфов? Все произошедшее не могло оставаться без реакции остальных. Парни, сидевшие на балконе сигаретами, спрятались в квартире, а через минуту выбежали на улицу. Их было пятеро. Пятеро взрослых мужиков с уже подготовленными макпами. Антон? Чего? Антон? Причем тут вообще Антон, черт побери? Антон! А, господи, до меня дошло. Буквы третьего, пятого, шестого и первого рангов, а не «Антон». Пятеро парней, выбежавших из парадной, написали магпами свои буквы, активируя силу. Они выстроились напротив Сони, подготовились к атаке. Через секунду в сторону сестры устремился огненный шквал. Естественно, какой же еще стихии могут владеть обыватели? Казалось бы, сразу пятеро взрослых мужиков Соревнуется в магической силе против одной девчонки 20 лет. Исход вроде бы понятен, но огонь, не доходя до Сони, тут же обращается вспять. Сестра просто-напросто сдула огненную атаку и использовала ее в своих целях. Вот она, истинная сила буквы последнего ранга. Пламя возвращается к своим владельцам и обдает их незабываемым жаром. Мужики, опаленные огнем, вспыхивают. Одежда начинает гореть, а они бегать и визжать. Соня снова создает воздушную битву и поочередно вырубает брыкающиеся цели. Оказывается, моя сестричка вверх гуманизма, потому что каждый раз, оглушая противника, она тушила его своим ветром, тем самым давая шанс на новую жизнь. На новую жизнь с ожогами на пол тела, но тем не менее. После того, как Соня покончила со всеми алкашами, она взбежала по лестнице и скрылась в парадной. Через три минуты вышла оттуда вместе с какими-то девушками и женщинами. Оборванные, похабно накрашенные. «Да это же проститутки!» Сестра вывела штук 7 молоденьких и не очень, симпатичных и не очень особ, сказав им, «Уходите отсюда и больше никогда не возвращайтесь!» Соня старалась выглядеть максимально грозной и убедительной, и, судя по реакции проституток, у нее это получилось. Перепуганные ночные бабочки нехотя, но покинули двор колодец. И еще раньше, чем они, подворотню покинул я. Спрятался за соседним домом и стал наблюдать за тем местом, откуда должна появиться Соня. Всего лишь через минуту она оказалась в поле моего зрения. Спокойно накинула капюшон себе на голову и пошла в сторону дома. Ох, черт! Только через минуту до меня дошло, что нужно вернуться быстрее сестры. Я сорвался с места и побежал. Срезая площадки и оббегая дворы наискосок, я, надрываясь, добрался до дома в срок. Соня только еще зашла на нашу длинную улицу, а я уже открыл входную дверь. Быстренько скинул с себя кроссовки и закрылся в комнате. Минуты через полторы услышал шорохи в коридоре и лёг под одеяло. Потом дверь в комнату слегка приоткрылась, и ко мне заглянула сестра. Я сделал вид, что сплю. Засопел во всё горло. Она исчезла. Пронесло. Полночи я думал над тем, какого чёрта всё это было. Зачем сестра заделалась ночным мстителем и мутузит алкашей да освобождает проституток? Нет, это дело, конечно... Благородное, но, как мне показывает мной многолетний жизненный опыт, даже если эти особо легкого поведения и не вернутся в этот бордель, то обязательно найдут себе новый. Дело в них самих, а не в каком-то конкретном злачном месте. Хотя и если таких мест в принципе не будет, то и девушкам некуда будет себя продавать. Впрочем, они и тут выкрутятся. То, что пытается сделать Соня, справедливо но неэффективно. В одиночку никак не получится уничтожить всю преступность в городе. То, что нам показывают в фильмах про супергероев, — ложь. Преступность искоренить в принципе невозможно. Но ее можно усмирить, а под силу это только государству. Но государство не в нынешнем его положении. Ладно, с внутренними резонами сестры заниматься подобным я еще разберусь. Но вот что более интересно. Каким образом к ней попала моя буква? На этот вопрос ответить намного сложнее. Допустим, мое тело не выдержало сразу три буквы, и поэтому одна из них перескочила к другому человеку. Но каким, мать его, образом? И почему именно к Соне? Потому что она оказалась самой сильной из тех, кто присутствовал на кладбище в тот день? Очень может быть. Но все же, чтобы разобраться с этим наверняка, нужно поговорить с сестрой. Иначе все мои предположения так и останутся лишь предположениями. Проснулся я от того, что в дверь кто-то настойчиво стучал. Секунд 10 пытался осознать, кто я и где нахожусь. И лишь когда услышал мамин голос, все вспомнил. «Сынок, просыпайся!» «Что?» Прокашлялся я. «Что?» «Что случилось?» «Можно зайти?» Я глядел в комнату и ответил. «Заходи». Мама приоткрыла дверь и юркнула в комнату. Села ко мне на кровати. «Долго ты чего-то спишь?» «А что случилось-то?» Мама достала из кармана халата телефон и передала его мне. Я прочитал то, что черными буквами высвечивалось на экране. «Дорогая Светлана Воронцова, вы...» как член нашего большого и дружного рода, приглашайтесь на собрание. Пройдет оно сегодня в 8 часов вечера в кафе у Юры по адресу Лиговский проспект 15, корпус 1. На собрании будут обсуждаться кардинальные изменения, касающиеся нашего рода. Приходите. Будем вас ждать. И не забудьте, пожалуйста, паспорт. А, ну точно. Я уже и забыл про собрание хорошо все таки что я завел себе в качестве помощника такого человека как василий иначе бы пришлось туго ого я попытался выказать удивление мне ужасно хотелось сохранить все в тайне до самого последнего момента чтобы мама и сестрой узнали о хороших новостях в торжественной обстановке под бокальчиком шампанского и потом бы мы все вместе поехали выбирать нам новое родовое поместье и новые магпы И новую одежду. И прочее, и прочее, и прочее. «Что же там задумал твой дядя?» «Мама» с недоумевающими глазами перечитывала сообщение. «Письмо еще такое написал». И «Это не в его духе. Думаю, он хочет объявить что-то хорошее». «Хорошее?» «Хотелось бы, конечно. Иногда очень не хватает хороших новостей». «Кстати». Мама обернулась на дверь и понизила голос. «Что там, соней Ты что-нибудь узнал?» «Да». Я оторвался от подушки и сел на кровати рядом с мамой. «Ты можешь ни о чем не беспокоиться. Соню никто не трогает. Тут, скорее, наоборот». «Не поняла». «Ну, так скажем. В общем, она спортом стала заниматься». «Спортом? А откуда синяки? И почему ночью?» Мама состроила гримасу непонимания. «Это контактный вид спорта. А можно поконкретнее?» «Соня участвует в подпольных турнирах на деньги» и Я сказал то, что больше всего могло сойти за правду. «Что?» — вскрикнула мама, и глаза ее налились жидкостью. «Моя дочка дерется по ночам за деньги? Зачем? Нам же теперь не нужно столько». «Не переживай, мам. Все хорошо. Соня — очень сильная девочка. Она не проиграла ни одного боя. Но это неважно важно. Ее же могут покалечить». «Да, я полностью с тобой согласен и тоже не одобряю эту затею, но...» «Но мы имеем то, что имеем». «Я сейчас же поговорю с ней об этом!» Она поднялась с кровати и уже хотела было уйти, но я ее остановил. «Стой! Подожди! Ты спугнешь ее, и вы поссоритесь. Так дела не делаются. Выдохни. Мама села обратно. Нужно действовать аккуратно. Я сегодня же с ней поговорю, и она больше не будет заниматься подобным. Хорошо? Думаешь, она тебя послушает? Она же упрямая. Я найду подход. Я же ее брат, как-никак». А я мать. Главное, не переживай. Я совсем разберусь. И не говори ей ничего сама. Я же тебя знаю, сорвешься. И станет только хуже. Хорошо? Ладно. Согласилась мама. Она взглянула на часы. Пойду я. Церковь надо. Ты только про собрание не забудь. Не забуду. Ответила мама и вышла из комнаты. С сестрой разговаривать я пока что не стал. Решил отложить это дело до вечера. В кафе у Юрия сообщу сразу все. И под алкоголем выясню у Сони, для чего она занимается по ночам всякой ерундой. Завтракать дома я не стал. Зачем, если я и так иду в кафе? Поем, стрипни, Михаила. И заодно с ним познакомлюсь. Выпьем бодрящего кофейку. Пока собирался и ждал такси, сестрой так и не пересекся. Она спала. Одно слово. Соня. Доехали мы быстро. Пробок на дорогах почти не было так как все сейчас работали, а до час пик было далеко. Рядом с кафе встретились с Иисусом. Он, одетый полностью в черное, со стильно растрепанными волосами, стоял, облокотившись о стену, и курил сигарету, глядя куда-то вдаль. «Здравствуй!» — поздоровался я с ним. Иисус еле заметно кивнул головой. «Как ты?» «Лучше». «Ну, хорошо. Я уже развернулся и пошел к дверям, как меня остановила холодная рука. И Иисус сделал последнюю затяжку и откинул бычок в сторону. И извини, я... Низким и в то же время очень нежным голосом начал Иисус. Не очень многословен. Я заметил. И мне это нравится. Да. Обычно меня за это ругает. Я вот что хотел сказать. Спасибо. Правда. Спасибо. Я в долгу не останусь. Да ладно. Мы же родные люди. Чего начинаешь? Я похлопал его по плечу, И по-доброму улыбнулся. «Пойдем внутрь». «А тебе точно 18 Внутри нас встретили Юрий с Василием. Ну, как встретили? Просто поздоровались. И тут же скрылись по своим делам. Они ведь занимались подготовкой кафе к приходу гостей. Расставляли алкоголь, подготавливали посуду, столы, стулья и прочее, и прочее. У них не было времени болтать. Тем не менее, несколько слов вытянуть из Василия мне все-таки удалось. Он сказал мне, что сообщило собрание абсолютно всем, до кого только смог достучаться. И, если придет хотя бы большая часть, будет не меньше пятидесяти человек. А они все влезут в кафе. Для этого мы и купили еще двадцать дополнительных стульев. А если род явится в полном составе, возможно, кому-то придется ждать на улице. Оу. Мы с Иисусом не оставались в стране и помогали как могли. в один момент выяснилось что с выпивкой прогадали, и мне пришлось идти в магазин еще за тремя бутылками шампанского. В целом, за суетой день прошел очень быстро, и в восемь часов вечера подкрались незаметно. Где-то к половине восьмого уже начали подходить первые люди. Василий стоял на входе и вежливо просил каждого показать документы, удостоверяющие личность. Пускали только своих. Я наблюдал за людьми из за барной стойки. Было любопытно. Некоторые лица казались знакомыми, некоторые — видел впервые. Но в целом чувствовалось что-то общее с каждым из пришедших. Когда кафе наполнилось примерно наполовину, процесс добавления людей прекратился. Видимо, что-то случилось на входе. Я вышел из-за стойки и пошел проверять обстановку. Как только я сравнялся с дверью, послышался женский вскрик, и в меня прилетело чье-то крупное тело. Вместе с ним я повалился на пол.